«Эпилог». «Ну что?» — Марана харкнула кровью и вытерла ладонью рот. «Все, отток прекратился. Восстанавливаюсь». «И что это значит?» — мрачно уточнил помощник президента. «Все что угодно», — хрипло произнес капитан, выглядевший куда хуже Мараны. «Но, скорее всего, он жив. Иначе отток бы не остановился». «Ну, или он успел перенестись куда-то, где ваша связь экранируется. Либо не добивает. И умер уже там», — мрачно произнес Эрф. А стоящий рядом с Эд молча кивнул. «Нет, он жив», — упрямо вскинула голову Марана. «Я чувствую это», — потом вздохнула и глухо произнесла. «Но далеко, очень далеко». «Ничего», — криво усмехнулся Игорь, над которым активно работал один из целителей. «Причем не из трапы, потому что все, кто из трапы, сейчас по большей части валялись в отключке от того, что им пришлось разделить все удары, которые прилетали по литеру. Скип всегда выбирался из любого дерьма, в которое попадал. «Да что там говорит? Достаточно вспомнить хотя бы, из какую жопу он вернулся в наше время. Выберется и сейчас. И вернется». Причем с прибылью. У него ведь в удаче — 160. Должна же эта характеристика хоть когда-то начать работать. Продолжение следует.